Глава двадцать восьмая. «Я знаю, что мои тексты выглядят так, словно отторобанены за двадцать восемь секунд. Однако каждое слово там выстрадано, и каждое предложение рождено в муках». Доктор Сьюз. Вечером в воскресенье Сара разбирала с Филом по скайпу одну из своих любимых сцен. Глава третья, в которой Эллири с Бруксом приезжают в Брюссельное Рождество, и она вдруг ощущает на рынке в толпе сирийских беженцев сильные следы энергии отца. Очень напряженная и драматическая сцена. И Саре казалось, что вышло совсем даже неплохо. Но когда они начали обсуждать ее с Филом, тот потребовал большей эмоциональной глубины. «Заставь меня прочувствовать это, Грейсон. Если читатели на этом месте не втянутся с головой, им будет все равно, что там дальше». Понимаю. Но если пережать, Эллири будет выглядеть слабой и нерешительной, а это тоже совсем не она. Так ровно поэтому тебе и надо тут усилить. Смотри. Её отец отсутствовал 16 лет. Что она должна ощутить? Ты должна пропустить это через себя. Как бы ты себя почувствовала, если бы вдруг заподозрила, что твой отец жив? Что он был жив столько лет? «А ты об этом не знала?» Сару охватила печаль. «Это не про моего отца. Это про отца Эллери. Вот тут-то ты и ошибаешься. Твоя привязанность к отцу — это путь Эллери к ее!» «Я не утверждаю, что это одно и то же. Но это поток, который ты должна оседлать, чтобы достичь правды Эллери. А если ты не хочешь туда заходить, книжка выйдет пустой». Фео, вы же сами мне говорили сосредоточиться на книге и не морочиться насчёт моей семьи. Я сейчас об эмоциональном пути. Сара обхватила себя руками. А нельзя об этом потом? Он сложил руки на груди. Думаешь, я не заметил записную книжку твоего отца в той богом забытой кошельке, которую ты повсюду таскаешь? Откуда вы про неё знаете? В кожаном переплёте с компасом. «Но откуда вы знаете?» Она у него уже в колледже была. «А-а-а...» «Слушай, может, вы с Эллери ищите одно и то же?» Сара потерла глаза. «Я не понимаю». «Правду, Грейсон, вы обе ищите правду, так ведь? Все, что ты чувствуешь к отцу, буквально проникнуто жаждой правды и тем самым ведет обратно к Эллере». Тебе надо проделать нелегкий путь. И пока что, по моим ощущениям, тебе туда идти не хотелось. Я попытаюсь. И еще, Сара. Да? Джек с колой. Что-что? Любимый напиток твоего отца в колледже? Джек Дэниелс с колой. Сара решила, что не станет пока ничего менять в этой сцене. Сперва ей хотелось проверить, что скажет по этому поводу ее лид-семинар во вторник. Она не сомневалась, одногруппники сумеют извлечь из этой главы именно то, что она пыталась туда вложить. Но они не сумели. Все, как говорил Фил. Он не чувствовал сцену. И они ее тоже не прочувствовали. О, им понравилась обстановка и атмосфера неизвестности, нарастающее напряжение. Нездорово бледный Билл заверил Сару, что она бы удостоилась звёздной странички на фанатском сайте Мир Эллерри, где собраны только самые лучшие фанфики. Отсюда беседа снова свернула на тему ценности и достоинств фанфиков как жанра. Саре хотелось закричать. После занятия она встретилась с Ником у него в кабинете. От нервов Сара с трудом могла усидеть на месте. Она мучительно ждала, чтобы Ник что-то сказал. Ну хоть что-нибудь. Он укладывал в портфель студенческие работы. Наконец Сара не выдержала. И долись все эти фанфики. Не понимаю. То же мне важность. Всем другое далось. Да чум. Они никак от этой темы отлепиться не могли. Отлепиться, когда ты напишешь от сердца? И ты? Она прикусила нижнюю губу. Что, мой текст и правда настолько плоский, как все говорят? А что говорит Фил? Сара поёрзала на кресле. То же самое. Ник смотрел на неё добрыми глазами. Ты какой ответ хочешь? Честный или самолюбие почесать? Сара почти улыбнулась. А обязательно выбирать. Ник поднялся и протянул ей руку. Идём. Вечер чудесный. Давай прогуляемся к пирсу. По-моему, сегодня вечером мне полагается вскрыть себе вены и оросить кровью сердце рукопись. Давай пока ограничимся прогулкой. Вечерний воздух приятно холодил лицо, и пока они брели по берегу в сторону пирса, напряжение начало постепенно отпускать Сару. От студенческой столовой доносился пряный запах жареного. Сара с Ником прошли мимо группы студентов, которые собрались в летнем павильоне рисовать плакаты для соревнования зелёных общежитий. На краю пруда с Сарой с Ником присели посидеть на скамейке, глядя, как по воде стелится дрожащая и мерцающая лунная дорожка. Сара взяла Ника под руку и положила голову ему на плечо, наслаждаясь ощущением исходящего от него тепла. "Ну ладно", прошептала она. «Вот теперь я хочу послушать твой честный отзыв». Ник склонил голову на ее макушку и медленно выдохнул. «Ну ладно тогда». «Все дело в мечте». Сара подняла голову и посмотрела на него. «Что?» «Вот чего тебе не достает». Сара скептически разглядывала его. «Мечта? Да ладно, подумай сама. Все истории, то есть хорошие, лучшие». На самом деле о мечте, так? Ну, пожалуй. Так о чём мечтает Эллерриф в твоей книге? Чего хочет больше всего на свете, даже если сама сперва этого не понимает? Ты как писатель должна показать это как можно яснее. Причём совершенно неважно, мечтает ли она о чём-то правильном или неправильном, осознаёт ли сама вообще, о чём именно и что это значит. Твоё дело заставить читателя это почувствовать. И если не выйдет, Эмоциональная глубина у твоей книги будет как у лужицы. Океанские волны тихонько перекатывались через камни. Сара обдумывала слова Ника. Почувствовав, что он наблюдает за ней, она повернулась, ответила взглядом на взгляд. Он отвёл с её лица прядь непослушных волос и несколько мгновений всматривался в её глаза. О чём мечтаешь ты сама, Сара? Она торопливо отвернулась, плечи и спину словно свело судорогой. «Ну, я не...» Ник взял ее за руку, ладонь у него была такой теплой. Сара снова посмотрела на него. «Ты вовсе не обязана отвечать сразу», — заверил Ник. «Я даже не заслужил права спрашивать, но... но ты, думается...» должна ответить на этот вопрос сама себе. Сара проводила взглядом огни маленького кораблика вдали, а потом села чуть попрямее. Ник. Ты уверен, что не слишком туго закручиваешь свои поэтические гайки? Ну, то есть, поэзия это одно, а проза другое. Он пожал плечами. Честно говоря, не вижу особой разницы между тем, что пишешь ты, и тем, что пишу я. Разница колоссальная. Не такая уж, как ты думаешь. Сара настороженно смотрела на него. Разве мы оба не пытаемся выразить правду, спросил Ник. Но едва ли одним и тем же образом. Ник почесал щеку и чуть заметно улыбнулся. Хм. Кажется, в ваших рабочих отношениях с моим отцом он не самое проблемное звено. Сара сухо засмеялась. День на день не приходится. Слушай, некоторые авторы, когда пишут, задействуют в основном интеллект, ум. У таких весь текст сплошной анализ и рассуждения. Для них важнее механика построения сюжета и ритм, но самые великие писатели используют и разум, и душу, черпают из обоих источников. Ник притронулся к сердцу. А потом рожал руку Сары и погладил большим пальцем ладонь. Иди вглубь, Сара, внутрь себя. Хороший текст. Я говорю о гениальных текстах. Для меня всегда поэзия. Ник склонился к ней так близко, что Сара ощущала тепло его дыхания. Он подался ещё немного вперёд и чуть вбок. Тёплые губы и мягкая борода легонько мазнули Сару по щеке. Ник отстранился, посмотрел ей в глаза, а потом накрыл её губы своими. Сперва совсем мягко, затем крепче и снова медленно. Она обхватила его обеими руками, притягивая ближе к себе, запрокинув голову. посмотрела в бездонную глубину его корих глаз и ей на миг показалось, что она знает ответ на его вопрос.